Глава 19. С Фабием встретились на завтраке. Он был мрачен и неразговорчив, из-за браца или по другой причине не знаю. И эта суровость ему очень шла, окутывая ореолом таинственности узкое хищное лицо. Аврора отсутствовала, как и поверенный. В последнее время Аврора перестала появляться не только на обеденную и на ужине, а сейчас и завтрак пропустила. Вчера она жаловалась, что два домины за столом перебор. Уж слишком они давят на психику. Хотя в последнее время Растус её не трогал, наоборот, вежливо здоровался, пару раз интересовался сыном, но внимание Домина было для Авроры таким же странным и противоестественным, как и презрение ранее, так что она терялась ещё больше. Я тоже считала, что еда в спокойной обстановке в своих апартаментах более предпочтительна, но чувство противоречия и бунтарский характер заставлял переодеваться, накладывать макияж, выходить в помпезную столовую и вкушать пищу под пристальный взгляд господ. Но ещё, наверное, хотелось в очередной раз удивиться искусству поваров. Каждый раз я поражалась их извращённому меню. Вот зачем подавать на завтрак штук 20 сортов рыбы, моллюсков, запечённого осьминога и десяток куропаток в разных соусах. На кой столько готовить на троих человек? Огромный стол был плотно заставлен блюдами, некоторые напоминали настоящие произведения искусства, трёхслойные фонтаны из экзотических фруктов, виноградные лозы спускались сверху, как струи воды. Медальоны из тонца морского окуня, трески, украшенные зеленью и завитушками из лимонной цедры, пирожные в виде маленьких птичек с ярким оперением, изящные пирамидки из ажурно нарезанных сыров и так далее. Куда всё это девается потом? Я умудрялась попробовать не более двух-трёх блюд, и то вставала из-за стола, чувствуя себя колобком. Растус вёл себя обычно. Доставал Слуг, требуя принести ему то, то, то другое, весил старшего брата, лишь меня почему-то не трогал, лишь иногда бросал непонятные взгляды, от которых становилось неуютно. Меня охватывало нелепое смущение. Откуда оно взялось, и что с ним делать, я не знала. "Я запрещаю тебе устраивать оргии в моём поместье". В конце концов не выдержал Фабий. "В твоём?" поднял бровь Растус. "А в нашем?" Мы наждены были справиться наследник Лукрециев. Я поняла, что поместье куплено на семейные деньги. Если хочешь развлекаться, отправляйся на материк или приглашай друзей на Эбосус. Там сейчас никого нет. Отец с матерью в Риме. Что за интерес, когда никого нет? Фыркнул младшенький, потом скорчил несчастное лицо и произнёс: "Ладно, больше не будет торгов". Глянул на меня и добавил двусмысленно: "Я достаточно развлёкся". Клоун. Самый натуральный клоун. И что со мной вчера было? Помешательство какое-то. Вечером перед сном я проанализировала краткосрочную ненормальность лечения к этому мажору, разложила по полочкам, так как учила меня мама. Причин может быть несколько. То, что он красив и безумно сексуален, ясно и без анализа, но этого мало. Я встречала в своей жизни красивых мужчин. Пусть не таких идеальных, но никакой ненормальной тяги к ним не испытывала. Гормоны взбунтовались. Мне 23, самое время для создания семьи, рождения детей, но я всегда в первую очередь думала головой, а не инстинктами, гордилась своим рационализмом, здравомыслием и холодностью, так что опять мимо. Кстати, отец хочет тебя видеть, прервал мои мысли Фабий. Род Кассиев предложил договор. Мрачный, уточнил саркастически Растус. Фабий проигнорировал выпад. «Тебе пора принимать участие в семейных делах. У Кассии всего одна дочь, а главе рода — 150. Вряд ли он успеет заиметь ещё одного наследника». «До смерти!» — цинично продолжила я, удивляясь, что Фабий при мне начал подобный личный разговор. «Я ещё не нагулялся. На лице Растуса расцвела нахальная ухмылка. Это ты, продолжатель династии, вот сам и женись. Какой это будет раз?» Малышеньки пощёлкал пальцами, словно почитывая: "Четвёртый, пятый". Потом перевёл взгляд на меня и произнёс со смешком, глядя мне в глаза: "Фа, примерный сыночек. Делает всё, что скажет отец. Вроде бы в состоянии семьи, даже однажды женился на домине старше себя на 50 лет. Какая преданность делу". "Заткнись", прошептал Фабий сквозь зубы. "Ещё слово и вылетишь отсюда". Ея молча переводила взгляд с одного Лукреция на другого. Очень хотелось встать и уйти, но понимала, что опоздала со своим желанием. Сейчас мой уход покажется бегством. В конце концов, младший из братьев поднял ладони вверх, словно сдаваясь, и произнёс, скривя губы: "Что только не сделаешь ради того, чтобы остаться на этом прекрасном острове, в таком приятном окружении?" Непонятно, это была шутка или он говорил серьёзно. Растус встал и ни на кого не глядя вышел из столовой. Фаби повернулся ко мне. Извини за некрасивую сцену, произнёс он мягко. Мой брат, он ещё слишком молод и не сдержан. Ничего себе молодой, подумала я. 30 лет и ведёт себя как импульсивный подросток. А вы женаты? вырвалось у меня. Будем считать случайно. Об этой одной из основополагающих причин невозможности нашего союза я даже не подумала. «Нет, в данный момент не женат», — выдавил он. «Я видела, как неприятно ему мне отвечать, и как он едва сдерживается от резкого ответа «не твое дело». Но да, он же мысли не допускает о возможности брака с простым человеком». «Но был», — продолжил он ровно и пояснил, глядя в мои сверкающие любопытством глаза. «Домины живут долго. За пятьдесят лет я состоял в браке трижды. В последнем — пятнадцать лет. Мы разошлись в прошлом году. Наследница рода Генуц сама предложила. Она устала ждать, пока я найду паря. Решила попота часться с другим. О, как. В общем, я и предполагала, что браки между доминами заключаются по меркантильным причинам: соединить капиталы, приумножить богатство, влияние и тому подобное, а оказывается, возможность продолжить род доминав тоже играет роль. Пави стал из-за стола, подошёл ко мне и галантно протянул руку. приглашает себя после завтрака на прогулку к Ксении. Прознёс сон, и я понял, что слишком мало уделяю тебе времени. Такая красивая девушка не должна скучать. Я с улыбкой кивнула. У меня накопилось много вопросов, да и гулять вдвоём интереснее, чем одной. Э комплименты буду пропускать мимо ушей. Переодевшись в лёгкий сарафан, взяв шляпку от солнца, я вышла в вестибюль. Фаби ждал меня у фонтана, равнодушно рассматривая плавные изгибы мраморной богини. Я привез подарки из Рима. Начал говорить он, когда мы медленно спускались по широкой лестнице к побережью. После прогулки они будут ждать тебя в гостиной. Нет, нет. Видя, что я на приглась, поспешил прервать меня Фабий. Не хочу слышать никаких отказов. Сегодня вечером я приглашаю тебя на ужин и надеюсь, ты наденешь то, что я привёз. Ладно, почему бы и нет. Подарки я люблю, как и любая нормальная женщина, тем более все они после того, как я вернусь домой, останутся здесь. «Как там, в Риме? Очень хочу его посетить!» — вырвалось у меня мимо воли. «На самом деле, реально хочу. Посмотреть Колизей, скорее всего, он остался цел. Древние пантеоны, амфитеатры, базилики, триумфальную арку в ее первозданном великолепии, а не на картинках. Это можно устроить». Фаби повернулся ко мне. Что угодно, лишь бы ты была счастлива, я дёрнула плечом. Знаю, что за этим стоит. Я вам Рим поместику чуд денег, а ты мне. Пора переводить тему. Расскажите, а что такое сакс? Лицо Фабиа мгновенно превратилось в ледяную маску. От кого ты слышала это слово? Голос был напряжён. Я коснулась запретной темы. Сейчас читаю заветы Ягашуа, ответила невозмутимо. Там было упоминание о награде, которую получали некоторые правители, и что доминами становились лишь самые лучшие из них. На самом деле, не буду же я объяснять, что с Аксином проболтался маленький мальчик, и я просто соединила два интересных факта — кусочек трактата Ягошуа с нечаянной разговорчивостью Эмиля. В глазах Фабия мелькнуло что-то непонятное. «Странно, неужели в каких-то книгах еще осталось?» — произнес он задумчиво. Я не отрывала взгляда от домина, стараясь не упустить ни малейшие детали, ловя даже крошечные изменения мимики. «Ну так как?» — поторопила я. «Что это такое?» «Пустяки». Фабиры смеялся вполне себе искренне, и если бы я не следила, то не заметила бы мелькнувшей досады в его глазах. Раньше в древности это было что-то вроде награды за заслуги, типа обряда. В Риме стоит монумент в виде скалы, его называют саксом. Ничего особенного. Устаревшая традиция. Врёт. Сто процентов врёт. Не слишком хорошо у него получается, хоть и девяностолетний юбилей отметил. Практики маловато. Как, в общем, и в ухаживаниях. Явно раньше не приходилось этого делать. Чувствуется нехватка опыта. Дорогие подарки, дошаблонный комплимент и всё, на что он способен. Я сделала вид, что поверила. Всё равно ничего больше не скажет. Мы вышли на ровный пустой берег. По утрам я видела, как по пляжу снуёт широкая кога с двумя слугами на задворках. Теми странными приспособлениями типа мелких грабель выравнивали песок, убирая мусор, ветки, крупную гальку. В нашем мире этим давно занимаются машины. «Я заметил, что ты не надеваешь ни платья, ни украшения, что я купил», произнёс Фабий, когда мы подошли к воде. «Они тебе не нравятся?» Не знала, что ответить. Не привыкла я наряжаться к обиду и ужину, да и частенько мы с Авророй ужинаем у себя в апартаментах. Не дождавшись ответа, Фабий ласково взял меня за руку, остановил и повернул к себе. «Ты ничего не говоришь, не просишь», — произнёс мягко, всегда сама по себе и в своих мыслях. «Я очень хочу, чтобы ты не скучала, чтобы чувствовала себя счастливой здесь. Может быть, у тебя есть какое-то особенное желание?» «Ага, есть». Ее задумчиво покусывала губы и решилась. Вы не могли бы сделать Авроре новые документы с другой фамилией? Фаби явно не ожидал подобного. Некоторое время я лицо зрило его ошарашенный вид, а потом добавила. Она собирается устроиться служанкой в дом Гликериев, и ваша помощь была бы очень кстати. Наглец, так наглец. Домин, видя, что я говорю серьёзно, задумался. Я перевела взгляд на море и вдохнула свежий утренний воздух. Красота. Было бы самообманом утверждать, что я не хочу жить в подобном месте. Нет, мне не нужен особняк на 5000 квадратных метров, армия слуг и драгоценные камни в люстрах. Достаточно домик на 4 комнаты, пару оливковых деревьев, куст инжира и увитую виноградом беседку. Думаю, я смогу помочь. Наконец раздался голос Фабиа, и я вынырнула из мечтаний. 2 месяца назад, когда ещё поместье не имело хозяина, одна работница погибла. Случайно сорвалась со скалы. В магистратуру сообщили по трансу о происшествии, но так как она была сиротой, за документами никто не приехал. Они остались здесь. Руки не дошли, чтобы их уничтожить. Я могу отдать их Авроре, а ещё и написать рекомендательное письмо. Огромное спасибо. Радостно взволновалась я. Взамен Я хотел бы, чтобы ты надела кожуну, подаренную драгоценности, лукаво улыбнулся мужчина. Конечно, как же без взамен? Хорошо ещё ребёнка не потребовал за такую мелочь. Да, без проблем, ответила я. Могу я получить документы сейчас? Домин тяжело вздохнул, бросил взгляд на море, развернулся и подал руку, и я не стала отказываться. В этот момент я почти любила его. «Объясняет, помогает, дарит подарки и ничего не требует взамен. Может быть, не такой уж он и самовлюблённый сноб, и из него ещё можно сделать человека? Не слишком рассчитывайте на них», — произнёс Фабий, когда мы вошли в кабинет. Он открыл что-то типа сейфа, вытащил ящик и принялся перебирать папки. «Почему?» «Я чуть ли не приплясывала от нетерпения. Будет чем порадовать Аврору». Мы вчера чуть мозги не сломали, выдумывая законные способы попасть в поместье Гликериев. Маркус, конечно, редко появляется на острове, но у всех доменов развито чутье. Стоит лишь приблизиться к человеку, и мы подсознательно чувствуем его важность для нас. Встречались ли мы раньше, будем ли близки в будущем? Значит, нужно сказать Авроре, чтобы не приближалась к хозяину. Произнесла я и не удержалась от вопроса. «А вы что-то почувствовали при встрече со мной?» Раст сразу сказал ещё в клубе, что я его притянула, а старший брат до сих пор не признался. Не то чтобы мне нужно было подтверждение своей значимости для Лукрециев, но внутри зудела детское и незрелое желание удовлетворить эго, убедиться в своей неотразимости. «Конечно!» — нисходительно улыбнулся Фаби, протягивая документы. «Как же иначе? Я не мог не обратить внимания на такую красавицу». фу, как грубо и пошло. А то я не помню, с каким выражением на лице он смотрел на меня в первый раз в доме Просперусов, как на ничтожество, высоко, презрительно и надменно. Я опустила голову, скрыв скептическую гримасу и принялась внимательно читать досье. В бумаге были на имя Юлии Весты, девушки 22 лет. Фамилию Веста давали девочкам-сиротам, с младенчества воспитывавшимся в приюте и не знавшим своих родителей. Трагическая судьба умереть в столь юном возрасте. Понятно, что документы временная мера, вскроется обман. Глекерия её узнает или Аврора сама захочет уехать, разницы нет. Долго она всё равно сыном быть не сможет, и она это понимала, и я. Мама говорила, что ещё одной хорошей терапии выхода из депрессии была жить одним днём, не заглядывать в будущее, оно ещё не наступило, не вспоминать прошлое, оно безвозвратно ушло, жить настоящим. А в настоящем у Авроры есть сын. Он рядом, она видит его каждый день, дарит материнскую ласку и любовь. И пока этого достаточно. Подруга вернулась рано, ещё до обеда. Народос приехал Маркус Гликерри с женой. Увидеть наследника или по другой причине, кто знает. Хорошо, хоть завтра собирается обратно. Документом она обрадовалась, а вот моему ужину тет-а-тет -тет с хозяином не очень. «Да понимаю я, что он меня очаровывает!» Мне было немного стыдно перед Авророй. Он привлекательный, вежливый и щедрый, но вряд ли я успею влюбиться до своего ухода. У меня всегда были трудности с чувствами. Почему? Ты никогда не влюблялась? Я пожала плечами. Раньше казалось, что влюблялась. Моя первая любовь сидела со мной за одной партой в школе. А на выпускном нас выбрали королём и королевой школы. Яскревилась и пояснила: "Это что-то вроде самой красивой пары". «В универе наши пути разошлись. Я пошла на журналистику, а он на программирование. Потом был Егор, Михаил, а последней любовью стал Александр...» «Это не любовь», — серьезно произнесла Аврора. «Это увлечение. Не может быть столько любимых мужчин за такое короткое время». И без ее слов понятно. Не дура же я в самом деле. Да и мама постоянно обращала внимание на то, что после каждого расставания я грустила не более нескольких дней, сразу же отвлекаясь на что-то другое. Серьёзные чувства так быстро не проходят. А ты любила? Аврора надолго замолчала. И пусть мы были подругами, уже разговаривали на самые разные щекотливые темы, и я догадалась, что случайно коснулась оголённой раны. Любила, ответила Анна. Да всего, ещё одна несчастливая история. По сравнению с подругой я чувствовала себя неженкой, беззаботной птичкой, легко порхающей по жизни, и даже трагедия с глазами не идёт ни в какое сравнение с её трагедией. А ведь Аврора старше меня всего на 2 года. И где он сейчас? Работает в Вальфе охранником. Нет, не думай, она горько усмехнулась. Он не бросил меня после того, как я согласилась выносить ребёнка Домина. Это я его бросила. Меня одолело любопытство. Почему? Как он смирился или нет? Пытается встретиться или давно разлюбил и встречается с другой? Что она сама чувствует? Забыл ли его и так далее. Конечно, я не озвучила ни одного. Будем решать проблемы постепенно. Сначала сын, а потом дело дойдёт и до бывшей, и до настоящей любви. Чёрт, я же собираюсь уйти в свой мир. Ладно, давай посмотрим, что тебе подарил твой ненаглядный домин. Веселым тоном произнесла Аврора, вскакивая с кресла и откладывая документы в сторону. На ве коробке, лежащей на кушетке, привлекли внимание дорогой яркой обёрткой с замысловатым золотым вензелем замком в центре. Видимо, это и были те обещанные Фабием подарки. Открыв первый, мы увидели белоснежное платье типа тоги с широкой бретельки через одно плечо. Неужели настоящий шёлк? выдохнула девушка потрясённо, и с недоумением на неё уставилась то значит настоящий. А какой он бывает? Аврора благоговейно дотронулась кончиками пальцев до разложенного в длинной коробке платья. Однажды я увидела в магазине накидку из шёлка. Цена была запредельной. Ткан делают из паутины шёлка прядов это почки такие, уточнила она. Я согласно кивнула. Что-то подобное читала и у нас только ни разу не видела. Привозят из далёкой восточной провинции Поднебесной. Китай по-нашему Перевела я в голове. Касаться платья было приятно. Ткань скользила между пальцами, как растопленное масло. Текучее, гладкое, плотное и в то же время невесомое. На первый взгляд платье выглядело простым. Ровное, без выточек, сшитое из двух прямоугольных кусков ткани. Не длинное, всего чуть ниже колен. Через мгновение я догадалась. Сама ткань была украшением. Да таким, что надевать драгоценности было бы кощунством. А они были в другой коробке. Широкий, шириной не менее пяти сантиметров браслет из белого золота. Полоски металла соединялись между собой на манер ортогонального греческого орнамента. В том же стиле длинные серьги почти до плеч и неглубокое колье, больше похожее на ошейник. Его я надевать точно не собираюсь. С одной стороны, неприятные ассоциации. С другой, чем меньше украшений, тем лучше. В итоге надела лишь серьги и браслет. Аврора помогла упаковать мою пошистую копну в аккуратный пучок на затылке. Мелкие кудряшки всё-таки вырывались из причёски и придавали лицу вид золотистого одуванчика. "Могу приложить гелем", предложила она. Я отказалась. И так сойдёт. Не на банкет же собираюсь, а Фаби видел меня всякую. Платье холодило кожу, невесомо лоскало бёдра, грудь, живот, ноги. Я чувствовала себя голой и лишь отражение в зеркале говорило о том, что это не так. "Ты очень красивая", почему-то встревожено произнесла Аврора. Я привычно отмахнулась. В таком платье последняя замужрышка выглядела бы бесподобно. "Будь осторожна", серьёзно кивнув, я надела босоножки на высоком каблуке, подходящие по цвету и орнаменту к украшениям, мазнула по губам блеском и отправилась на свидание с Домином.